мясная. Ага, хихикнула нахальная варварка. Пыщу. Ты ему пока вторую дай. Может, хоть капель насыдит. "Сдаётся мне, уважаемый метр", недобро сообщила Кира. "Всё же пристраивая младенца к другой груди, что вы категорически не желаете сообщать нам какие-либо новости? И потому рассуждаете о млаке и о бабах? Что там у нас? Как шла Что поделал в Тарланде? Нашли ли вы пропавших? Придворный маг придал своему лицу бодрое выражение и заверил, что с Орландо всё в порядке. Ну, нетерпеливо потребовал продолжения Кира. Это следует так понимать, что все остальные в полном дерьме. Что с Шиларом? Отвечайте. Успокойтесь, ваше величество. Шилар жив и здоров. Вот только есть у меня определённые сомнения. Словом, если вдруг вы Метер невольно потянулся к косе, затем вспохватился и чтобы занять руки, принялся загибать пальцы. Получите от него послание. Или к вам явится гонец с устным сообщением, или, чем чёрт ни шутит, сам Шиллар изволит навестить вас. Ни в коем случае не выполняйте того, что будет велено в этом послании, и внимательно присмотритесь к вашему супругу. Прежде чем веть хоть одному его слову, Есть очень большая вероятность того, что Шэлар сейчас заколдован. Но он же не знает, что я здесь. Не знает. Но что ему стоит это узнать, если он захочет? До сих пор он не пытался выяснить, куда я вас увёз, так как сам понимал, ему этого лучше не знать, чтобы не нароком вас не выдать. Но если теперь он пожелает вас найти, у него может и получиться. Но вы же его расколдуете, если что. Стараюсь. Вам мне что делать? Он обещал потом передать через вас какие-то инструкции. Так что ж теперь я их не получу, ваше величество? Потом, подразумевало то время, когда вы будете полностью здоровы и не привязаны к младенцу. К тому времени мы успеем как-нибудь связаться с Шиларом, точно выяснить, что с ним, расколодовать, если понадобится, и получить для вас обещанные инструкции. Единственный глаз королевы раскалился от гнева. Что? Меня опять обманули? Вы решили запихнуть меня сюда на неопределённое время, и все обещания имели целью лишь успокоить и усыпить мою бдительность? Я жду момента, когда смогу вернуться в строй, а вы с шеларом решили, что это будет только через год-полтора? Проклятье! Как дьявольски удачно вышло, что у меня нет молока. Думаешь, что говоришь, женщина рявкнула Мак, который тоже не отличался кротким нравом. Как ты меня назвал? Кира угрожающе приподнялась, но висящий на груди младенец очень мешал свободе движений и весьма портил картину. Э, вы глупые дикие варвары. Дана приостановилась и топнула за всех сил, чтобы привлечь к себе внимание. Рассказывайте всем, какие вы продвинутые, а сами ничегошеньки не смыслите в отношениях между мужчиной и женщиной. Останет от её шаман. У нас никто не заставляет женщин возиться с детьми, если она предпочитает мечь. Хвала богам таких, кто любит детей и готов растить и своих, и чужих. В племени тоже хватает. Тьфу на вас, феминистки оглашённые. Сердито вырвалось у мэтра Максимелиана. «Типичные матери ехидны. Но на кой вам, Ваше Величество? Это самая безмолочная свобода, если инструкции для вас все равно пока нет. Не нужны короне воины на данный момент. Нет смысла пока в военных действиях. Работает разведка, идет сбор данных, подготовка, организация. Придет пора выступать, позовут, не забудут, уж не переживайте». «Позовут?» – издевательски повторила Кира – Кто позовёт вы или вечный воитель собственной персоной спустится с небес? Слушайте меня внимательно, метр Максимиана. До тех пор, пока мой муж остаётся заколдованным, а следовательно, недиспособным, главой государства являюсь я, не вы и не Флавиус, и даже не Эльмар. И решать, что мне делать, буду я, а опять же не вы и не Флавиус. Как бы сильно я ни уважала его мнение, И позволь вам напомнить, он мой подданный, а не ваш. Поэтому отчитываться он должен передо мной, а не перед вами, и приказы получать от меня. Нет проблем, ваше величество. Если вы пожал плечами Мистралис, желаете командовать, командуйте. Если найдёте кем, лично мною увольте. У меня есть свой король, а в остальном флаг вам в руки. Только ни на минуту не забывайте перед каждым своим действием тщательно подумать, что вам на это скажет Шелар, когда мы его расколдуем. уж не беспокойтесь, Едавит отозвалась королева, уизвлённая этим ненавязчивым указанием места. Идти войной на превсходящего противника с одним мечом, на эти вещи у нас Эльмар большой мастер, а я бы для начала попробовала. Впрочем, это мне надо обсудить с Флайвелсом. Можете написать ему письмо, уже серьёзно сообщил Мак. Переправить вас или вашего министра для личной встречи я не смогу, с телепортом возникли проблемы. И давайте на этом закончим бесполезный скандал. До тех пор, пока Флавийус вам не доложит обстановку. Может, с Шиларом ничего и не случилось, и он сам вам всё сообщит. Лучше расскажите, как дела здесь у вас. Я ещё не видел наших целителей. Кто-нибудь знает, как там Александр «По-прежнему в беспамятстве», – быстро вставила Дана, радуясь возможности переменить тему разговора. «Шаманы каждый день ругаются и спорят, а ему то лучше, то хуже». «Ай, я же тебе самого интересного не рассказала. Чудовище опять приходило. Уже третий раз. Оно почти залезло в конюшню. Наверное, какую-нибудь лошадь загрызть хотела, и опять мы его не поймали». «Нелогично», – проворчала Кира, которая не уставала это повторять всю последнюю неделю. «Если оно путешествовало с лошадью и раненым Александром и не съело их по дороге, значит, ему это не надо. Я бы скорее предположила, что оно просто пытается забрать своего коня». «Может, он ему дорог, или оно просто пешком топать не хочет. Вы бы с ним лучше поговорить попробовали». «А мы не против», – тряхнула перьями Дана. «Вот мы его поймаем, в клетку посадим и сразу поговорим. Мы ж не барвары какие, сразу в костер кидать не станем. Обязательно поговорим, да?» «Какие просвещенные люди!» – вздохнул мэтр Максимилиана. «А до того, как ловить, вы поговорить не пробовали? Может, оно вовсе не злое и само бы с вами пообщалось, но вы же его напугали своими попытками поймать?» «Знаете что?» Есть у меня определённые подозрения касательно этого чудовища. Уж очень оно, судя по описанию, напоминает одну знакомую мне особу. И если мои догадки верны, поговорить вы с ней не сможете. Давайте-ка я напишу ей письмо, и вы как-нибудь вывесите его на видном месте за стеной, чтобы легко было обнаружить. В письме будет просьба о свидании. Если ваше чудовище согласится, я лично с ним встречусь и поговорю. «А как ты узнаешь, что оно согласно?» – не унималась любопытная Дана. «А оно мне ответ напишет. Думаешь, оно грамотное?» «Если мои догадки верны», – загадочно усмехнулся маг, – «оно грамотнее всех нас».